Глава 58. Горы Вошита, штат Арканзас, наши дни. «Нам известно, что произошло в тот последний день», — продолжал говорливый, судя по документам, Бракстон. «И арканзасская деревенщина может летать», — усмехнулся Ник, — «и даже брать с собой пассажиров. Не хотите слушать?» «Чудесно. Мы отмотаем свой срок. У нас тоже есть друзья, и все будет не так плохо, как вы думаете. Ну а снайпер...» Он до конца своих дней будет мучиться вопросом, что же произошло, что знали эти ребята, как они это узнали. А поскольку мы шесть недель жили в его сотовом телефоне, нам известно, что он настроен как никогда серьезно. И больше этого его волнует только благополучие детей. Снайпер, вы не хотите узнать правду? И готовы заплатить эту цену, лишь бы на несколько лет упрятать за решетку двух не совсем уж плохих ребят? Продолжай, сказал Свегер. «Роули, ты только посмотри на него», – сказал Бракстон. «Его охватило любопытство. Он хочет знать правду». Он рассмеялся. «Знаешь, Роули», – продолжал Бракстон, – «думаю, нам с самого начала нужно было перейти к запасному плану. Так было бы значительно проще. Не пришлось бы топать по лесу. Мне не нужно было бы надевать подгузники, хотя я и проникся любовью к такому беззаботному образу жизни». Он снова рассмеялся, и даже Роули – похожий на каменного истука на ацтеков, готовящегося простоять вторую тысячу лет, под сводами тропических деревьев, слабо улыбнулся. «Мы готовы вас выслушать», — сказал Боб. «Вы услышите только вводную часть. Кульминации не будет. Вводной части достаточно». «Посмотрим», — сказал Боб. «Вот наше предложение. Мы говорим вам, что произошло. Я подтверждаю достоверность наших слов и показываю, как их можно проверить в любое время». Также я говорю, где вы ошиблись, а Роули поступил правильно. Вы на сто процентов довольны нашей инфой и верите нам. Дальше разрезаете наручники, вручаете нам монитор и машете ручкой на прощание. Через десять минут мы скрываемся за холмом. Да, и еще мы забираем обратно свое оружие. — Если мы придем к соглашению, я оставлю ваше оружие где-нибудь в Литл-Роке, — сказал Боб. — Роули... «Как ты думаешь, ему можно верить?» – спросил Бракстон. Тот едва заметно кивнул. «А он не из разговорчивых, да?» – спросил Ник. «Я говорю, когда мне есть что сказать», – сказал Роули. «Тем самым я сберегаю уйму времени». «Итак, снайпер Свегер, вы считаете себя таким умным, но я предугадал ваш следующий шаг в расследовании. Чего не смог сделать этот гений из ФБР? Я пошел до конца, и посему у меня есть искомый документ». «Вот почему у меня ответы есть, а у вас их никогда не будет». «А он умеет разговаривать», – заметил Ник. «Роули – самый настоящий гений, черт побери», – сказал Бракстон. «Главная ваша проблема в том, что вы не умеете мыслить отвлеченно», – продолжал Роули. «Я следил за расследованием и должен сказать, что вы определенно проделали профессиональную работу, и кое-какие находки были впечатляющими». Проследить малыша Клебману через компенсатор – это очень здорово, но мне также очевидно, что вы достигли пределов того мира, который знаете, и вряд ли сможете двинуться дальше. Ваш мозг скован рамками ограничений, вы не можете заглянуть дальше, не имея понятия, что там, и ввиду этого не можете их преодолеть. «Вы только послушайте, как он красиво изъясняется», – вставил Бракстон. «За стиль и грамматику очки не дают», – заметил Боб. Оценивается только содержание. «О, сейчас начнется самое интересное. Продолжай, братишка. Сцена полностью твоя». «Да, мистер СФБР, сэр, не могли бы вы сменить мне подгузник?» Он начинает натирать. Бракстон от души порадовался своей шутке и Роули любезно позволил брату посмеяться вдоволь. «Вы покорили реальный мир, наконец, сказал он». То есть обыденную матрицу имущества, правил, порядков, документации, воспоминаний, архивов, указателей, слухов, легенд и интернета. Вы действовали прилежно, тщательно и досконально. Но вы не смогли приблизиться к правде. Потому что правда не в реальном мире. Она в преисподней. Роули помолчал, позволяя слушателям впитать смысл своих слов. Мы – грамли. И нам нравится то, что мы делаем. Мы говорим, запоминаем, передаем другим. Мы понимаем, что это очень важно, и этим можно многое объяснить. Понимаем, что так мы узнаем то, что вы никогда не сможете понять, эти многочисленные почему и как истории. То обстоятельство, что нам это доступно, а вам нет, доставляет невероятное наслаждение. «Переходи к делу», – нетерпеливо произнес Свегер. Я смотрел на те же самые исходные данные, что и вы, но видел возможные ниточки, уходящие в наш мир. В частности, я обратил внимание на то, что единственный свидетель того последнего дня дожил до 1974 года. «Мы ознакомились с протоколами допроса Джона Пола Чейза в архивах бюро», – сказал Ник. «Он вроде бы говорил много, но по сути так ничего и не сказал. Он даже не упоминал название монитор, просто говорил про автомат». Джон Пол Чейз был профессиональный преступник, и, как вы должны понимать, у него имелись все основания лгать. Поэтому он рассказал то, что хотели услышать ваши люди, а они были так этому рады, что проглотили его рассказ. Очень увлекательное повествование, но оно далеко от правды. И вы узнали правду? Давайте не будем бежать впереди паровоза. Во-первых, мне нужно было выяснить, что осталось от пребывания Чейза на земле. Задача непростая. Вы бы с ней не справились. Но я увидел, что Чейз провел много времени в Алькатрасе и попросил стариков Грамли найти имена других ветеранов Алькатраса. На это потребовалось время. Но я поочередно встречался с этими старыми перцами и нашел одного, который помнил Чейза как мягкого, добродушного человека. Получив условно-досрочное освобождение, Чейз вернулся к дальней родственнице Сосолита, в свой родной город. Архивы Сосолита привели меня в налоговую инспекцию. Там мне указали на правнучку Чейза, и я связался с ней через адвоката, рассудив, что мои 240 фунтов и татуировки «Убей и режь на костяшках пальцев» ее напугают. Через адвоката я предложил ей выгодную сделку. Вам бы такое ни за что не удалось, Свейгер, поскольку вы лишены связи с бывшими заключенными Алькатраса, а без них тут делать нечего. Вы ни за что не нашли бы Джона Пола Чейза. А если бы нашли... Он не сказал бы ни слова вам, представитель другого мира. Мне же он запел соловьем. Вот почему быть преступником так классно. Свегер ничего не сказал. Проклятие, он был потрясен. Быть может, ему удалось бы провернуть подобное, а может быть и не удалось бы. В любом случае, Роули продолжал свою проповедь. Итак, вот история Джона Пола Чейза. Он был условно досрочно освобожден в 68 восьмом году. Уже старик, но еще бодрый духом. Он отправился к своей правнучке и прожил шесть лет в уютной обстановке в своем родном городе, рисуя посредственные пейзажи. С точки зрения Грамли – счастливый конец. Уют, воспоминания, чувство собственной неповторимости и сознание успехов на криминальном поприще, поскольку какое бы наказание не получил, наказан он был лишь за малую только своих преступлений. Ему выпала доля смеяться последним. И поверьте мне, Джону Полу было над чем посмеяться. К чему ты все это ведешь? нетерпеливо спросил Ник. К самому сердцу проблемы. Вы не могли бы помолчать, пока я не закончу. Раздражение Ника усмирялось его любопытством. Что происходит? Неужели этот огромный верзило со здоровенным пистолетом, татуировками по всему телу, шрамами и белоснежными зубами действительно что-то знает? Первоначально Чейз молчал. Он наслаждался своими воспоминаниями и не собирался ни с кем ими делиться. Он никогда не говорил о былых временах, потому что это было его сокровище, и он упивался тем, что охраняет его. Правночка упрашивала его записать свои воспоминания, но Чейс отказывался, утверждая, что никому нет до этого никакого дела, а выкладывать все даром это не уважать себя. «Но он не говорил во сне?» — предположил Ник. «Нет». Однако в 1972 году положение дел радикально изменилось. Можете догадаться, что произошло. «Ты опередил нас во всем», — сказал Свегер. «Так что и насчет 1972 года, полагаю, ты тоже нас опередил». «Пожалуй. В этом году выходит замечательный американский фильм «Крестный отец», снятый по бестселлеру Марио Пьюзо. Фильм заслуженно получает славу и деньги, но также воспламеняет в популярной культуре интерес к организованной преступности. Гангстеры, гангстеры, гангстеры. Круглые сутки, семь дней в неделю. И в два последующих года три фильма из четырех и шесть книг из десяти посвящены гангстерскому миру. Можете представить себе, каким толчком это явилось для старика, живущего в маленьком домике в Сосолито, знающего что к чему. Это все равно, как если бы у него был участок земли, на котором обнаружили золотую жилу. Или акции компании Холлоид, еще до того, как она стала ксероксом. И вот, наконец, Чейс сел и записал все. Правдивую историю окончания войны ФБР с бандитами, случившегося 27 ноября 1934 года в общественном парке Барингтона штат Иллинойс. О да, и в другом месте. Он ее записал. Я ее прочитал. Несколько раз. Ну что, ребята, хотите ее услышать? Молчание. «Цену знаете?» Снимите с нас наручники, верните мониторы, нашу артиллерию, после чего мы разбежимся. У нас желание видеть вас не больше, чем у вас видеть нас. У тебя она есть? Не только есть, она припрятана недалеко. Вы будете смеяться, Свегер. Мы не только не собирались вас убивать, но и хотели оставить это при вас, чтобы вы, проснувшись после пентатала натрия, поняли, что вас не ограбили. что с вами справедливо расплатились. Ваш товар за наш. Поэтому вам не нужно будет нас разыскивать. Мы не хотим, чтобы вы шли по нашему следу. Точно так же, как и вы не хотите, чтобы мы шли по вашему. Считаете это профессиональной любезностью. Как я смогу убедиться в подлинности? Я хочу сказать, если эта штука подлинная, и вы положите ее передо мной. Как я смогу проверить ее подлинность? Ну, первым делом, какова вероятность того, что мы с Бракстоном сварганили трехсот-страничную рукопись на нескольких тетрадках 70-х годов? Предведи именно такой исход. Да, мы умны, но на подобное не хватило бы ума ни у кого. Ну, а затем, полагаю, вы можете изучить состав бумаги, структуру чернил, степень выцветания страницы и прочую криминалистическую дребедень. На все это потребуется не меньше шести недель. Вы с братом не возражаете против того, чтобы шесть недель торчать в этой дыре, закованными в наручники? Лично мне все равно. Я просто предложил возможные, но необязательные действия. Что же касается первоочередного вопроса, Чейз скрепил рукопись отпечатком своего большого пальца. Он понимал, что если ему предстоит опубликовать свои воспоминания, на повестке дня встанет мгновенное подтверждение подлинности. Поэтому он заверил рукопись отпечатком пальца, сделанным в 1974 году, приложив свои пальчики, снятые в 1934 Чикагской полицией. Можете их сравнить. Даже невооруженным глазом видно, что они одинаковые. Почему родственники Чейза не опубликовали рукопись? Как вы сами увидите, она предлагает совершенно иное изложение фактов. Быть может, родственники Чейза решили. что от правды будет больше вреда, чем польза. Быть может, и вам также придется иметь дело с этой проблемой. Кажется, в каком-то фильме один газетчик говорит, когда правда вступает в противоречие с легендой, печатайте легенду. «Кайма правды», — подсказал Ник, прекрасно разбирающийся в подобных вещах. «В главной роли Джон Уэйн, настоящий Чарльз Свеггер кинематографа». «Говорите, где рукопись». «Сначала снимите наручники», — ответил Бракстон.